467. Полезно и широкое будет украшением кооператива. Пусть вредоносность не будет допущена ни под каким покровом, так будем приближаться к понятию братства. Будем помнить, что самый трудный час может быть преддверием нового достижения.